Глава 7. Пласт земли убрали за минуты. Огненный крокофернлс вообще раскалился до состояния плазмы и попросту сжег весь слой до коренной породы. Затем мощно дохнул. Мы с Карлом Антоном присели до самой земли, спасаясь от черной тучи горячего пепла. Но пепелу несло а в неглубокой, но широченной яме открылась груда исполинских камней, самые крупные с сарай у бабки – а мелкие с голову. Карл Антон отряхнулся, сказал с оживлением. Под ними туннель зигзузит на большую глубину. Думаю, там повороты из-за трещины в плите, но каменчики могли кое-где подтесать, вырубить ступеньки поудобнее, сделать спуск легче. Время у них было, согласился я. Вот-вот, сказал он, сейчас люди и животные очень далеко от поверхности, потому не сразу и нащупал. К тому же почти треть пути завалена глыбами сверху, Возможно, наверх планировали пробиваться как-то иначе. После Маркуса плита коренных пород наверняка лопнула бы и в других местах. «Разберемся», – пообещал я без уверенности. «Жаль, вы не специалист по демонам, но, думаю, эти ребята сумеют и глыбы вытащить, и впечатлить императора. Хочется без инцидентов, как было с Германом». «Да, Скагерок не Герман», – согласился он. «Я о нем тоже наслушался». Я повернулся к застывшим в неподвижности демонам. «Убирайте эти камни», – Но чтобы было легче, можно нору расширить для удобств пролетарского труда. Они не поняли, почему будет легче, но, находясь во власти повелителя, тупо исполняют все, что прикажет, вплоть до того, что если велит умереть, тут же умрут. Некоторое время мы наблюдали, как Нейтро Герриснер и еще двое, но тоже блистающие сталью, неутомимо хватают огромные глыбы, отбрасывают за спину, там четверо с дико сложными именами которых я еще не переназвал, вышвыривают их наверх. За несколько минут убрали все глыбы и валуны завала. Открылся вход в глубины земли. Не слишком широкий. Люди императора спускались подвое, а если брали с собой скот, то вели по одной корове, во всяком случае, если проход дальше не станет шире. Возможно, там вообще придется протискиваться по одному, если за века подготовки к визиту Маркуса стены узких мест не пообтесали, расширяя проходы. Карл Антон как прочел мои мысли, сказал то ли озабоченно, то ли с удовлетворением. Здесь сплошная гранитная плита, работы было много. «Далеко не в каждом королевстве», – ответил я, – «есть места, где хоть какие-то пещеры, а рыть самим. С властью императора за пять тысяч лет можно вырыть такие, все королевство спрячется». «Но кто будет стараться для такого далекого потомства?» – я сказал с неохотой. «Даже для себя не станут». Кто читает древние предсказания насчет багровой звезды? Только придворные мудрецы. Они скажут разве что королю. А любой король возьмет в пещеры родню, стражу и любимого шута. А если размеры пещер позволят, то и часть армии. Но это редкость. Он взглянул на меня с осторожностью. Император Скагерок ожидает увидеть мир в руинах. Сейчас ему не до захватов соседних империй. А когда вылезет, напомнил я, «Все цело. Сразу решит, что нужно добавить империю Германа, чего он давно добивается. Нет уж, такой на старости не уйдет в монастырь. Да и нет монастырей в этой стране язычников». Он вздохнул. Я заметил, что хотя и чародей, но смотрит на демонов с опаской, старается не привлекать их внимание ни жестами, ни громким голосом. «Сэр Ричард», – проговорил он бледно, – «а вы уверен ли?» «Ну да», – полностью заверил я. «Не беспокойтесь, император поймет мой тонкий намек. Он же, правда, тонкий?» «Тоньше не бывает», — ответил он слабо. «Такой же тонкий, как бревно у камля Если дереву не меньше сотни лет, а лучше больше, чем сотня». «Ну вот», — сказал я, — «главная убедительность. Думаете, каких-то еще подсказок не потребуется?» «Не потребуется», — согласился он. «И так бы понял» выбравшись наверх и увидев в небе багровую звезду, что уже не звезда, а целое королевство. Но так, несомненно, поймет раньше. Нам чем раньше, напомнил я, тем лучше, чтобы сразу и не думал. Или думал недолго, ответил он. Но эти демоны... Здоровенные, правда? Спросил я с оптимизмом. Эх, жаль, сэра Растера нет с нами, он таких здоровячков точно бы одобрил. Он ответил шепотом. Мне иногда очень хочется быть сэром Растером, Он даже троллями командовал, они, представляете, считали его одним из своих. И хочется, чтобы никаких сомнений, но с вами все больше сомнений и тревог, хотя, казалось бы, с чего вдруг, если от победы к победе? «Потому что смотрите дальше Растера», — сказал я с сочувствием. «Он мог бы увидеть только могучих демонов в рядах нашей победоносной, а как же иначе армии. А вы уже съеживаетесь в предчувствии нелегкого разговора с императором». Он ответил привычно ровным голосом, но я все же уловил глубокое сочувствие. «Разговаривать придется вам». «Выдержу», – заверил я. «Сейчас я начинаю понимать, что с Маркусом за спиной становлюсь все ничтожнее. Раньше все победы были моей заслугой, а теперь смотрят не на меня, а на багровую звезду за моей спиной. Это и утешает, даже придает гордости, но и обесценивает меня самого. Дескать, а чего стоишь без Маркуса?» Он взглянул с сочувствием. «Вы это понимаете, Ваше Величество. Значит, справитесь». «Кстати», — спросил я, — «а что вы так не любите демонов? У вас своих нет?» Он покачал головой. «Сэр Ричард, как можно? Я чародей, а не маг». «Чародеи только заклинаниями, только своими силами к помощи демонов не прибегают, потому мы и чародеи». «Не знал», — признался я откровенно, — «для меня колдуны, и маги, чародеи, волшебники и всякие там ведуны с целителями, люди одной творческой профессии». А разница между вами как между ямбистами и хореистами, хотя для всех просто поэты». Он скупо улыбнулся. Продолжает поглядывать на вход в убежище, откуда несется гулкий грохот и сухой треск камня. Вход для демонов оказался слишком узким. Расширяют, а вытаскивать глыбы пришлось менее громадным, а здесь гиганты Кракоферналс, Нейтрогерриснер и Анагар Тайслоргер, подхватывают валуны и забрасывают далеко в стороны. «На ночь я оставил наблюдать за ходом работ Серфика. Строго наказал дождаться момента, как уберут каменную пробку из туннеля и сразу же сообщить мне. Сам я расположился в шатре поблизости от места работ. Долго не мог заснуть из-за грохота. Ехать в столицу нет смысла. Я не Карл Антон. Переноситься через пространство не умею, нужно будет прижать его и потребовать, чтобы научил. Такое умение важно не только почтальонам. Император тоже обрадуется». Хрурт предложил по-свойски доставить в шатер баб. Многие родители из ближайших сел с ликованием пошлют дочерей в мою постель. Я гордый и с достоинством отказался. Я в первую очередь император, вождь. А всякое-всякое потом. Иначе умный человек становится дураком надолго. телохранители престиженно умолкли, но по их лицам видел, что я перегнул. Зачем же тогда императорствовать, если не тащить в постель всех баб? Утром Серфик влетел в шатер как крохотный раскаленный до красна метеорит. Повелитель, все завалы в туннеле убраны. Что дальше? Я встрепенулся, смахнул остатки сна и моментально вскочил на ноги, едва не оттопал уши, посапывающего у постели Бобика. Летим туда. Ну да, ты лети, а мне летать неприлично. Бобик поднялся, зевнул и с неудовольствием посмотрел на крохотного демона. Серфик показал ему язык и в красивом выверте вылетел наружу. Еще только выбежав из шатра, я рассмотрел застывших, как вечные горы, крупногабаритных демонов. Кракофернел сполыхает гигантским факелом. Даже издали смотрится, как огромный раскаленный утес. А рядом, словно для контраста, стоит, опустив голову, весь в мохнатом мини исполинский анагород стайлоргер. Я даже на таком расстоянии почти ощутил от одного жар, от другого космический холод. «Только не трагериснер!» Холодно блещет сталью. Ему не нужен ни жар, ни холод, не сокрушим, как гора, из самого прочного металла. У меня по коже пробежали холодные лапки страха, когда он поднял голову и взглянул на меня. Большинство демонов, что поменьше габаритами, хотя тоже гиганты, так и остались вокруг выхода. Еще с десяток крупных и устрашающих с виду стоят группкой в сторонке, неподвижные только из-под нависающих скалами надбровных дуг в пещерах глаз у всех горит багровое пламя. Бобик подбежал к дыре в земле первым. К моему удивлению, совсем не реагирует на ужасающих демонов. Арбогастер приблизился к красивой рысью, тоже не повел в их сторону глазом, словно с детства, когда бегал беспечным же жеребенком, привык таких видеть везде и всюду. «Не покидая седла», — я сказал демонам властно, стараясь, чтобы голос был внятным и повелительным. «Встаньте с края у дороги, лучше по обе стороны. Пусть император пойдет мимо вас». Это будет так красиво. Я уже оценил, как художник-мономенталист. Или монументалист. Карл Антон вышел из незримости в трех шагах. Но встал так, чтобы я был между ним и демонами. Еще и художник, проговорил он. С ума сойти. Я разносторонняя личность, сообщил я с достоинством. Многостаночник-передвижник. А по совместительству еще и государственный деятель. Это здесь все по бабам, по бабам. «Здесь это называется иначе», — уточнил он. «Хотя, конечно, суть одна. Те демоны точно под вашим управлением?» «Точно», — заверил я. «А вдруг взбунтуются?» «Сами? Никогда. А вот если наделать ошибок...» Он зябко передернул плечами. «Вы уж не перепутайте заклинания». «Карл Антон», — сказал я. «У меня много верных друзей и отличных полководцев». Он прервал. «Ваше Величество, я же понял, почему с вами здесь только я». «У вас прекрасные друзья, но они могут неверно истолковать присутствие демонов». «Точно», — ответил я со вздохом. «Религия хорошая вещь, даже для императоров, хотя придумана больше для простого народа. В общем, иногда тормозит. Потому надеюсь на вас, Карл Антон». «Я подготовлю императора», — сказал он. «Сэр Ричард». «Успеха», — ответил я. «Не стукнитесь там лбом на поворотах и коленные чашечки берегите». Он поклонился и растаял без следа. Я прислушался, но никакого завихрения воздуха, будто не унесся с большой скоростью, а просто с этого места шагнул в глубину пещер. Мне бы так, мелькнула снова завистливая мысль. «Я пока не настоящий император, а что-то вроде затычки в каждой бочке. Сам вынужден управляться с некоторыми деликатными вопросами, как вот с этим, куда нельзя привлекать моих честных и прямодушных рыцарей, преданных мне» но еще больше преданных Господу и Церкви. Сбоку промелькнула багровая искорка, но когда я повернул голову, серфик уже кувыркался в воздухе с другой стороны. «Не шали», — сказала я мягко, — «ты уже взрослый или еще маленький». «Тысяч пять годков есть?» «Он уже далеко», — вскрикнул он. «Он как демон». «А ты, мой господин, так умеешь?» «Я вообще не умеха признался я. «Знал бы, как не дать судьбе затащить меня в императоры». Но неумолимая логика событий и поступь истории.